Глава 43. Завтрак педикюрщика. Вы совсем не едите, сказал Блэкويل, прикончив вторую порцию яичницы с сосисками. Сегодня он оккупировал для завтрака небольшую столовую на одном из служебных этажей Эльфийского колпака и попросил, чтобы Лэйне составил ему компанию. Вид отсюда был примерно тот же, что и из номера Лэйне, располагавшегося шестью этажами ниже. Стоющее солнце золотило вдали верхушки новых зданий. «Блэквэлл, а кто все-таки распустил слух о смерти Реза? Идру?» «Она? А почему вы так думаете?» Блэквэлл отломил уголок тоста и теперь подчищал им с тарелки последние крошки яичницы. «Не знаю», — пожал плечами Лейни, «но мне кажется, что она любит что-нибудь такое выкинуть, и что понять ее поступки, ой, как непросто». Нет, качнул головой Блэквуд. Это не она. Мы сейчас всё проверяем. Похоже, какая-то его мексиканская поклонница совсем взбесилась и взломала главный сайт таккийского клуба весьма суровым программным оружием. Она действовала из штатов сконвертированного корпоративного веб-сайта, выпустила бюллетень, а затем им звонила всех девиц, какие были в членском списке, чтобы вставали и мчались к этому самому отелю Любви. Он закинул тост себе в рот, проглотил его вроде бы и не жуя, и вытер губы салфеткой. Но Рэс и вправду был там, напомнил Лэни. "Ну да", кивнул Блэквелл. "Вот мы и пробуем с этим разобраться. И вообще у нас сейчас забот выше ушей". Он машинально потрогал свой ушной обрубок. Нужно отмежевать Рэза от этой погребальной шуточки, успокоить его аудиторию. дать инструкции юристам, уже летящим сюда из Нью-Йорка и Лондона для переговоров со Старковым и его людьми, и с её людьми, добавил он. Так что тут не соскучишься. А что это были за детишки? спросил Лэйн. Рыжая пиглица и японский хиппи. Раз говорит, они в порядке. Мы разместили их в этой гостинице под наблюдением Марли. Пусть она с ними разбирается. А где нанотеховый модуль «Вы этого не говорили», — размеренно произнес Блэквелл. «И впредь не будете говорить. Сейчас формулируется официальная правда о событиях минувшей ночи, и ничего подобного в ней не будет. Я ясно выражаюсь». Лэйни кивнул. «Нет, ну, точно, парапет того здания чуть-чуть сместился. Или просто свет такой». Так и не придя ни к какому выводу, он взглянул на Блэквелла. «А вот скажите». Вы действительно изменили своё отношение ко всей этой истории или мне только кажется? Прежде я считал вас непоколебимым противником союза Реза и Сыдру. Прежде так и было, вздохнул Блэквелл. Но теперь-то, похоже, дело уже сделано. Верно? Нечто вроде брака де-факто. Я-то в своей старомодности всё надеялся, что в конце концов он сойдётся с какой-нибудь обычной девицей. Чтобы чистила его винтовку, штопала носки, родила ему ребёнка другого, но ведь это уже отпадает, верно? Думаю, что да. В каком случае у меня есть два варианта. Либо я бросаю этого придурка, чтобы жил как знает, либо остаюсь с ним, делаю своё дело и пытаюсь приспособиться к тому, что уж из всего этого выйдет. И в каждом леньи, в каждом из этих случаев я должен помнить, Что было бы со мной, не заявись он тогда в Пентридж, чтобы дать этот сольный концерт. Так вы собираетесь есть яичницу или нет? Я выполнил свою работу, — сказал Лейни. Не с тем результатом, как вам хотелось, но выполнил. Вы согласны? Никаких возражений. А тогда мне лучше отчалить. Организуйте с оплатой, и меня уже к вечеру здесь не будет. — Что так вдруг? — удивился Блэквилл. Видеть нас больше не можете. Нет, просто так всем будет лучше. А вот Яма думает совсем иначе. ИРЭС, не говоря уж об её иначестве, каковое в не всяких сомнений тоже имеет своё мнение на этот счёт. Вас, Лэни, прочли в судебные прогнозисты, если бы только не оказалось, что вы попросту высасываете всю эту зловонную бредятину из пальца. Что к слову сказать, Очень бы меня позабавило, но ничего подобного не произошло, так что в настоящий момент ваши услуги представляются нам более чем желательными, и ваш уход нас бы крайне огорчил. "Я вынужден уволиться", сказал Лэни. "Меня шантажируют". Блэкويل подался вперёд, веки его вскинулись, розовый червячок в правой брови чуть шевельнулся. "Но ну, неужели мягкий и благожелательный голос, голос сексолога, к которому пришел чрезмерно стеснительный пациент. И кто же это такое придумал? Слицкан, Кэти Торренс, отчасти по личным мотивам. «Ну-ка, расскажите мне эту историю. Во всех подробностях. Пожалуйста». И Лэйни рассказал ему все. Рассказал, что участвовал в испытаниях «5СБ» рассказал, что по имеющимся данным, люди, подвергавшиеся действию этого препарата, рано или поздно становятся маньяками, начинают охотиться на знаменитостей. Я не говорил об этом раньше, заключил он. Не опасения, что вы не захотите со мной связываться, решите, что а вдруг я тоже с психую. В общем-то такие типы не редкость, пожал плечами Блэквелл. Прямо вот сейчас в Токио находится некий молодой человек, сочинивший все песни Ло и Реза, не говоря уж о таких мелочах, как весь репертуар «Синего Ахмеда». Для пущей радости этот молодой человек прекрасно разбирается во взрывных устройствах, так что за ним нужен глаз да глаз». По счастью, мы тоже кое-что умеем, а потому, Лэни, если вы когда-нибудь смените шкуру и захотите нас укусить, и нам, и вам будет лучше, если вы будете здесь поближе к бдительному оку нашей службы безопасности. Лэни на минуту задумался. В общем-то, всё это звучало вполне разумно. Ну а если Слиддскен всё-таки покажет эту запись, нам ведь сразу захочется, чтобы я был где-нибудь подальше. Мне захочется, чтобы я был где-нибудь подальше. Мне захочется, чтобы я был где-нибудь подальше. У меня нет семьи, нет никого, кто пострадает, но самому-то мне всё равно придётся с этим жить. Ну и как вы себе это представляете? Я уеду в какое-нибудь место, где люди не смотрят это говно. Ну что ж, вздохнул Блэквелл. Когда вы найдёте эту блаженную страну? Возьмите меня с собой, мы будем питаться орехами и плодами, сливаться с тем, что уж там осталось от долбанной природы. Но пока что, Лейни, я перекинусь в пары слов с этой вашей Кэти Торренс. Я ей кое-что объясню». Ничего особо сложного. Простые, предельно простые механизмы действия причинно-следственных связей. И она никогда не допустит, чтобы Слицкен показал миру вашего малосимпатичного двойника. Блэквелл сказал Лэни: "Меня она терпеть не может и хотела бы мне отомстить, но вот Реза она ненавидит. Ненавидит слепой ненавистью и должна его уничтожить". Кэти Торренс — очень влиятельная особа из мощной глобальной организации. Ваша угроза не испугает ее и не остановит, а только повысит ставку в игре. Она обратится к своей службе безопасности. — Нет, — покачал головой Блэквилл, — ни к кому она не обратится, потому что это было бы грубым нарушением некой весьма личной договоренности, которая будет достигнута в ходе нашей войны. будущие беседы именно личный это здесь ключевое слово мы встретимся с ней лицом к лицу мы построим этот незабываемый полный и глубочайшего смысла эпизод отнюдь не как представители двух безликих организаций наше с вашей Кэти общение может оказаться для неё более интимным и смею надеяться более поучительным чем всё что она знала прежде Потому что я внесу в её жизнь новую непреложность, а мы все нуждаемся в непреложностях. Они помогают в формировании личности. Я вселю в вашу кети глубочайшее возможное убеждение, что при первой же попытке нарушить нашу договорённость она умрёт. И не сразу, а лишь после того, как смерть станет её единственным всепоглощающим желанием. Блэквелл обнажил в улыбке два ряда искусственных, ослепительно белых зубов. Так каким же конкретно способом должны были вы известить её о своём решении? Лыни вынула из бумажника белую карточку с от руки написанным номером. Спасибо. Блэквелл взял карточку и поднялся. Жаль, что вы так ничего и не съели. Такой хороший завтрак пропал. Вернитесь в свой номер, сразу позвоните к гостиничному врачу. Пусть он с вами разберётся и ложитесь спать. А с этим, он засунул карточку в нагрудный карман алюминиевого пиджака, я уж сам разберусь. После ухода Блэквелла Лэни заметил посреди его чистой и словно языком вылизанной тарелки полуторадюймовый оцинкованный гвоздь, поставленный торчком на широкую надёжную шляпку. По ближайшем рассмотрении, бок Лэйни оказался черно-желто-синим, как флаг некой неведомой мордобойной державы. Врач туго замотал эту красоту тривиальным микропорным бинтом, оставил на тумбочке какое-то снотворное и удалился. Лэйни проглотил снотворное, вымок хорошенько под душем, лег в постель и совсем было собрался потушить свет, когда рассыльный принес факс. Факс был адресован Калл Эйни, постояльцу. Дневной управляющий дал мне расчет. Трезмерно близкие отношения с гостями. Как бы там ни было, теперь я сторожу счастливый дракон. Смена начинается в полночь. Можешь присылать мне факс, мейл, телефон только для служебного. Ну, в общем, ребята здесь хорошие. Надеюсь, ты в порядке. Чувствую себя ответственным. Надеюсь, тебе там нравится. Райдел. Спокойной ночи, сказал Лэни, роняя факс на прикроватную тумбочку и мгновенно заснул. И проспал до того момента, когда позвонила Орли, чтобы сказать, что она в холле и не хочет ли он выпить. 9 вечера, если верить голубенькому циферблату на углу тумбочки. Лэни надел свежевыглаженное бельё и вторую малайзийскую рубашку с правильным шагом строчки и неправильным натяжением нити. Тут же выяснилось, что белый смокинг надорвал пару швов на его единственном пиджаке, но ведь с другой стороны, главный русский Старков не пустил этого типа в Миньвэн, так что можно было считать возмездие свершившимся. Пересекая холл, Лэнин наткнулся на совершенно взъерошенного Райса Дэниелса. Шустрый юрист снова защемил свою голову чёрным хирургическим зажимом былых бестормозных времён. Надо думать, чтобы не распухло от забот. Лень, господи. Вы не видели Кэти? Нет? Я весь день проспал. Послушайте, всё это как-то дико, но я вот клянусь, я уже начинаю думать, что её похитили. Дэниэлс пританцовывал от возбуждения, привставая на носки роскошных замшевых мокасин. А в полицию вы обращались? Конечно. Мы сразу так и сделали. Но вы бы попробовали сами. Это всё равно что разговаривать с долбаными мэрсианами. Все эти анкеты в их ноутбуках и даже какая у неё была группа крови? А вы, Лэни, вы часом не знаете, какая у неё кровь? Жидкая, ответил Лэни. Такого вроде как соломенного цвета. Но Дэниэл словно не слышал. Он схватил его за плечо и оскалил зубы. Надо думать, в их стае это означало благорасположение. Я вас уважаю. Очень уважаю за вашу невозмутимость. Вы не заметил в дальнем конце холла орли? На ней было что-то чёрное и короткое. Вы бы поосторожнее, Райс. Он стряхнул с себя холодную цепкую руку. Она ещё появится. Я в этом не сомневаюсь. А затем он шёл к Орли и улыбался, и она тоже улыбалась и махала ему рукой.